Витамин Д. О, тут есть о чём поговорить. Бабушки и мамы с детства у нас получали: если хотите расти не вширь, а в высоту, надо обязательно пить не растишку, её ещё тогда и в помине не было. Натуральное молоко и есть творог. Это чтобы кости и зубы были крепкими. Я извиняюсь очень сильно, но где таких хилых, как ты, пацанчик родят? Сейчас бабушкины наговоучения заменила ненавязчивая телевизионная реклама продуктов и препаратов, содержащих кальций, вцепившаяся в нас как лишай до пионерки. Я интересуюсь, знать здесь таких умных, что смотрят эту рекламу, я один или ещё полторы головы? Так я и уже не смотрю, потому что это смешно сказать, не то, что подумать. Конечно, кальций является важнейшим микроэлементом, который поддерживает минеральную плотность костной ткани, и с недостатком его усвоения связано такое грозное заболевание, как остеопороз, приводящее к повышенной ломкости костей. Но мало кто знает, что употребление даже избыточного количества молочных продуктов или систематический прием препарата в кальция еще не гарантия того, что этот кальций будет откладываться именно там, где должен, то есть в костной ткани. Для этого ему как минимум необходим помощник витамин D. Без него кальций в кости не попадёт, а будет вместо этого откладываться на стенках сосудов, повышая их ломкость и на клапанах сердца, вызывая их кальциноз. Этот витамин известен врачам уже достаточно давно. Традиционно относится к группе жирорастворимых витаминов. Но только в последние годы вдруг выяснилось, что в процессе метаболизма в организме человека витамин D превращается в активную гормональную форму и оказывает многообразные гормонаподобные эффекты. Он и вправду ведёт себя как настоящий гормон. В связи с чем, наверное, и получил своё второе название D-гормон. В норме витамин D образуется у нас в коже под действием солнечных лучей. Так, по крайней мере, было задумано природой. Однако на этот процесс у современного человека оказывают влияние множество достаточно нестабильных факторов. Витамин D не усваивается без солнечного света и без жиров животного происхождения в рационе питания. Важна широта и высота проживания над уровнем моря, сезон года и даже время суток. Загрязнение воздуха, наличие облаков, использование солнцезащитного крема, содержание меланина в коже, избыточный вес, количество одежды, закрывающее ваше немалое тело. С возрастом в коже вырабатывается все меньше количества про витамина Д, и следовательно, кожа способна производить все меньшее количество витамина Д. А если ещё учесть и то, что многие наши пациенты с ожирением по определённым эстетическим причинам вынуждены избегать открытого солнечного света, который так необходим для синтеза витамина D в коже. Они банально стесняются голый своё складчатое тело не только на пляже, но и в повседневной городской суете летом на улице. Рубашки с длинным рукавом, пиджаки, костюмы, К тому же, они часто страдают сосуствующими соматическими заболеваниями, не позволяющими им долго находиться под прямыми лучами солнца. Короче, нет солнца не стоит ждать и витамина D. Ряд исследований показал, что адекватный уровень потребления магния очень важен для проявления клинических эффектов витамина D. В обзорной статье Юбитонс и Розок из Гарвардского университета 2018 г. Сделан вывод о возможной неэффективности приёма витамина D у лиц с дефицитом магния. Это влечёт за собой повышенный риск нарушений фосфорно-кальциевого обмена. Активная форма витамина D образуется, как известно, в печени и почках, и этот процесс зависит от присутствия магния. Магний же катализирует действие специфического белка, который связывает витамин D и транспортирует его из кишечника в кровь. Таким образом, витамин D и магний работают синергично на многих этапах обмена веществ в организме. А магний даже выполняет роль своеобразного активатора. В свою очередь, витамин D способствует его всасыванию в кишечнике. И всё бы ничего, да вот только выраженный дефицит витамина D у наших пациентов опосредованно приводит к падению уровня естественной выработки тестостерона. Одисбаланс этих двух гормонов приводит к нарушению соотношения жироспасающих и жирозжигающих гормонов. Картина маслом. Развивающееся в результате этого ожирение только способствует дальнейшему уменьшению уровня витамина Д и тестостерона за счет повышенного его захвата растущей жировой тканью. Жира растворимый витамин. Образуется патологический замкнутый круг. разорвать который без дачи анализов и необходимой добавки в рацион витамина Д и магния будет весьма сложно. Наиболее часто дефицит витамина Д выявляется у пациентов моложе 50 лет, 44 с половиной процента, а вот мужчины, компенсированные по витамину гормону Д, имеют достоверно более высокий уровень общего и свободного тестостерона. Учёные с помощью специальных препаратов блокировали у группы подопытных мышей самцов рецепторы к витамину D. И все эти мыши показали значительное ухудшение состояния половых желёз, уменьшение количества сперматозоидов, а также гистологические отклонения в ткани яичек. Ну, мы с вами, конечно, не подопытные мыши самцы, но загорать иногда всё-таки надо. Так загорайте. Чего же проще? Мне доктор сказал ходить, вот я и ходю. Только имейте в виду, что для обеспечения не так, чтобы очень высокой, но хотя бы допустимо низкой концентрации витамина Д в крови необходимо находиться на полуденном солнце ежедневно в промежуток с десяти часов утра и до трех часов дня. И для информации хочу напомнить, что это крайне опасное время по вероятности образования онкологии кожи. Поэтому калитку закрой и слушай сюда. У меня ж до тебя ещё разговоров языка не хватит. Тут, брат, всё не так просто. Теперь разбирай всё вдумчиво с момента зачатия. Натуральные солнечные лучи усиливают основной обмен, что приводит к распаду не только жировой, но и мышечной ткани, так как на них выделяется кортизол. Вопросы есть? Есть. И много. Значит, продолжаем разговор. При желании воздействовать исключительно на жировые отложения без повреждения мышечной ткани, необходимо как-то исключить из процесса облучения инфракрасные лучи. Это легко осуществить, используя для загара не пляж, а именно солярий. Тем более, что в условиях российского климата солярий, пожалуй, будет гораздо доступнее живых солнечных лучей на берегу одного из морских курортов. Потемнение кожи при загаре вызывает коричневый пигмент меланин. Выделяясь, он не только делает вас смуглыми, но и увеличивает количество вещества под странным названием L-дофа, являющегося предшественником гормонов дофамина, норадреналина и адреналина. Кроме того, сам по себе меланин стимулирует выработку адреналина, делая загар по сути неплохим жиросжигателем. Вы не замечали, как под жарким солнцем у вас появляется тахикардия, учащённое дыхание и сухость во рту. Пару дней в пустыне, и вы похудеете на несколько килограммов. И дело здесь не в еде. Не ешь 2 дня вы можете и дома, но вот похудеете граммов на 500, не больше. Адреналин рулит. Так, закройте глаза и представьте, как ваши подкожные жиры буквально тают под солнцем. Всего лишь один час проведенный на солнце увеличивает уровень тестостерона на 69 процентов. Поэтому особенно в осенние-зимние месяцы, когда свинцовое небо висит неделями у нас над головой, мужчинам просто необходимо восполнять недостаток солнечного витамина. Или где-то в теплых странах, или под искусственным солнцем солярии. Мы с женой предпочитали до кризиса каждый год летать в отпуск на Тенерифе в дни холодного дождливого ноября. Ненавижу снег с дождём и свинцовое небо над головой. Австрийские учёные в результате исследования пришли к выводу, что есть природные альтернативы воздейству знаменитой Виагры, а именно рыбий жир и солнечные ванны. Исследователи из медицинского университета в Граце провели эксперимент в котором приняли участие 2299 мужчин. По словам учёных, уровень тестостерона, регулирующего образование спермы и влияющего на сексуальное влечение у мужчин, напрямую зависит от концентрации в их организме витамина D. У мужчин, имеющих по крайней мере 30 нанограмм витамина D на 1 мл крови, уровень тестостерона во много раз выше, чем у мужчин с резким недостатком данного витамина. который в большей мере должен поступать в организм под действием на кожу солнечных лучей. Должен, но не поступает. Специалисты обнаружили, что содержание тестостерона в крови также меняется в зависимости от времени года. Максимальной отметки он достигает в августе. С октября, когда снижается солнечная активность, уровень тестостерона неизменно падает и достигает минимальной отметки уже в марте. Витамин D был обнаружен даже в рецепторах поджелудочной железы. Поэтому, кроме влияния на выработку тестостерона, витамин D ещё и контролирует правильную, адекватную выработку инсулина, главного гормона, как вы, конечно, помните, отвечающего за накопление жира и развитие полноты. И тем самым оказывает опосредованное влияние на нормализацию уровня глюкозы в крови и возможность трансформации избыточной глюкозы в подкожный жир. Восполнение дефицита витамина D, гормона D, при помощи препаратов достоверно нормализует выделение инсулина и повышает его эффективность. Происходит это за счёт стимуляции чувствительности инсулиновых рецепторов и улучшения инсулина-посредованного внутриклеточного транспорта глюкозы. Но и это ещё не всё. Витамин D проявил способность подавлять активность фермента 11-бета-HSD1, необходимого для синтеза того самого кортизола, страшного врага адреналина и жиронакопителя, о котором я вам уже не раз говорил. Короче, принимайте витамин D, и любой стресс для вас пройдёт менее болезненно. Недавно в журнале Клиническая эндокринология было опубликовано интересное исследование которая пыталась выявить взаимосвязь между витамином D, тестостероном и ГСПГ или 글로булин связывающий половые гормоны у 2299 человек. ГСПГ связывает тестостерон в крови и уменьшает степень взаимодействия его с андрогенными рецепторами. Исследователи также изучили связь между количеством витамина D и уровнем тестостерона в течение года. Они обнаружили, что мужчины, получающие достаточно витамина D, имели значительно более высокие уровни тестостерона свободных андрогенов, а количество ГСПГ было низким. Проведённое исследование показало, что соотношение между поступлением витамина D в организм и уровнем тестостерона в крови абсолютно взаимосвязаны. От солнечной критерий однозначного удовлетворения организма человека в потребности витамина D характеризуется концентрацией 25 гидрокси-холе кальциферола в сыворотке крови. Это самый универсальный и правдивый показатель достаточности витамина Д в организме. Чтобы человека можно было назвать здоровым, этот показатель должен быть на уровне от 30 до 60 нанограмм на миллилитр. Если же на дворе осень и ваши показатели этого витамина оставляют желать лучшего, Заменить лучи солнца помогут современные препараты, обладающие умеренной активностью, так называемые нативные витамины D2, эргокальциферол и D3, холекальциферол. Витамин D2 наиболее часто используется в составе поливитаминных препаратов для детей и взрослых. При решении вопроса о целесообразности дополнительного приёма препаратов витамина D Требуется прежде всего анализ на содержание его в организме. Это поможет врачу более точно определиться с назначаемой дозой.